Глава 19. Рэйчел Стюарт. Клайд Каррингтон вырос в удивительно красивом месте. Даже вилла Лайонелла не шла ни в какое сравнение с этим местом. Сад, в котором идеально подстриженные деревья и кусты соседствовали со статуями и фонтанами, вполне мог бы составить конкуренцию королевскому. А дом с балкончиками, башенками и колоннами вполне мог сойти за дворец. Миссис Каррингтон встретила нас в огромной гостиной. Признаться, я даже не сразу сообразила, что эта хрупкая и на вид совсем молодая женщина может оказаться мамой моего огромного серьезного босса. Да и в принципе, чьей бы то ни было матерью, по моим расчетам она никак быть не могла. Но я ошиблась. Клайд, как я рада тебя видеть! Она широко улыбнулась и раскрыла объятия для сына. Клайд прижал ее к своей груди так аккуратно, будто бы мама была фарфоровой статуэткой, а он очень боялся ее разбить. «Знакомь меня скорее со своей избранницей», — потребовала она уже через мгновение отпрянув от сына. «Хватит с меня уже ваших тайн и загадок». Мистер Карингтон приобнял меня за плечи и заставил сделать шаг вперед. «Знакомься, мама», — сказал он. «Это моя будущая жена Рэйчел Стюарт». Цепкий взгляд красивых глаз пробежался по моей фигуре вниз и вверх. На секунду задержался на носике правой туфли, к которой прилипла пара песчинок. потом чуть притормозила на ногти указательного пальца, с самого краешка которого откололся лак, и, наконец, остановилась на непослушном локоне, выбившемся у виска. Она подметила все мои недостатки и не собиралась этого скрывать. Сама же миссис Каррингтон была безупречна, от кончиков волос до тонких каблучков на идеальных бежевых лодочках. Даже под микроскопом вряд ли кому-то удалось бы отыскать в ней хоть какой-нибудь изъян. И рядом с ней я вдруг почувствовала себя еще более ничтожной, чем в доме моей матери. «Ну, здравствуй, Рэйчел», — произнесла она вроде бы весело, а вроде бы и с угрозой. «Я так мечтала с тобой встретиться. Мне просто не терпится познакомиться поближе и узнать, чем же ты так пленила моего сына». И она улыбнулась, обнажив два ряда белоснежных зубов. Мне они показались острыми, словно ножи. «Похоже, ты снова вляпалась, Рэйчел», мысленно констатировала я. «Пудинг твоей матушки по сравнению с тем, что приготовила тебе эта акула, просто невинная шутка». Конечно, нас с мистером Карингтоном снова поселили в одной комнате. Такой же идеальной, как и все в этом доме. Я быстро осмотрела дорогущую обстановку, выполненную в строгом классическом стиле. Всякие миленькие безделушки, которые наверняка стоили, как пара коттеджей в моем родном городке. И никаких эмоций эта роскошь у меня почему-то не вызвала. Даже кровать на резных ножках не произвела особого впечатления. Даром, что она была размером с половину футбольного поля. Видимо, миссис Каррингтон очень надеялась, что на ее просторах мы с ее сыном потеряем друг друга. То, что я ей не нравлюсь, было очевидно. Она весьма отчетливо дала мне понять, что я не вписываюсь в её идеальную семью и не имею никакого права претендовать на ее безупречного сыночка. Я скользнула взглядом по фигуре босса. Кипенно-белая ткань рубашки не скрывала ни широкие плечи, ни рельефные мышцы рук. Джинсы подчеркивали узкие бедра и стройные ноги. А ведь этот мужчина еще и ужасно умный. В этот момент он показался мне настоящим венцом творения. Словно почувствовав блуждающий по его фигуре взгляд, мистер Карингтон резко повернулся ко мне. «Что-то ты непривычно тихая», — констатировал он. «Так впечатлена знакомством?» «Да, конечно», — театрально закивала я. «Миссис Каррингтон такая красавица. Она наверняка очень добрая, в глубине души». Видимо, получилось у меня не очень убедительно. Босс ухмыльнулся, даже не попытавшись сделать вид, что поверил. «Доброты в ней нет ни грамма. Насчёт души я тоже не уверен», — сказал он. «А еще моя мать явно не в восторге от того, что мы собираемся пожениться». Я хоть и сама понимала это не хуже, чем он, но все равно ощутила обиду. Уверена, любой воспитанный человек на его месте не стал бы акцентировать на этом внимание, чтобы не ранить мои чувства. А он вот ранил. Чтобы скрыть эмоции, я отвернулась и принялась энергично разбирать чемоданы. Надеюсь, в этом дворце к ужину не надо надевать платье с кринолином и напудренный парик. А то Элис мне такого добра не прикупила. «Но у меня для тебя есть хорошая новость». — продолжил мистер Каррингтон, не замечая моего состояние. — Сейчас ты в более выигрышном положении, чем она. Ведь ты знаешь, что мы не собираемся жениться. Так что нравится ей тебе не обязательно. Что и говорить. Обрадовал так обрадовал. Напоминание о том, что у нас все не по-настоящему, больно кольнуло в сердце, а в носу нещадно защипало. Хотелось немедленно заплакать, и я изо всех сил закусила губу. Не отвечая и не оборачиваясь, я в очередной раз принялась перебирать платье. «Будь сама собой», — продолжал напутствовать мистер Карингтон. «Просто расслабься и постарайся получить удовольствие от происходящего». Поддерживать эту беседу у меня не было никакого желания. Поэтому я просто оставила его слова без внимания, сделав вид, что слишком поглощена своим гардеробом. «Надену вот это», — пробормотала я, схватив то платье, которое как раз оказалось под рукой. Признаться, я даже и не видела, что именно выбрала. На глазах все же навернулись слезы, и мне просто необходимо было сбежать в укромный уголок. Да уж, удовольствие я здесь получу редкостное. Слушать о том, что мы никогда не поженимся, от человека, в которого втюрилась по самые уши, это ведь то, о чем мечтает каждая девушка. А я втюрилась, как последняя дурочка, влюбилась в этого глупого мистера Карингтона.